Глава 8 Педжав хвист, мов собака, Мов Каин затрусив всю весь, Из носа потекла табака. Поджав хвост, как собака, Как Каин затрясся весь, Из носа потек табак. Котляевский. Энеида.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 и Попович с громом и треском полетел на землю. «Ай! Ай! Ай!» — отчаянно закричал один, повалившись на лавку в ужасе и болтая на ней руками и ногами. «Ретуйте!» — орланил другой, закрывшись тулупом. Кум, выведены из своего окаменения вторичным испугом,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 Дух у него занялся. «Черт! Черт!» — кричал он без памяти, утрояя силы, И через минуту без чувств повалился на землю. «Черт! Черт!» — кричала вслед за ним, И он слышал только, как что-то с шумом ринулось на него. Тут память от него улетела, И он, как страшный жилец тесного гроба, а стал и недвижим посреди дороги.